Глава 4. Дело не в калорийности еды, а в насыщенности калорий. Объяснение сигналов о наборе веса в пище. Зоопарк с приматами. Летом, перед поступлением в медицинскую школу, я с другом путешествовал на поезде по Европе. Одним из самых ярких событий той поездки, до сих пор сохранившихся в моей памяти, стало посещение зоопарка Барселоны. Была середина лета, и на улице стояла жара, пока мы гуляли. Меня всегда восхищали приматы. Поэтому мы в первую очередь направились к вольеру с ними. Когда мы приблизились к тому месту, где жили белолобые капуцины, те, у которых остальное тело чёрное, я заметил, что один из них стоял прямо у решётки, готовый нас поприветствовать. Когда я приблизился, он внимательно посмотрел на меня и протянул руку, как старый нищий за решёткой, словно прося о чём-то. В другой его руке между большими указательными пальцами была зажата только что зажженная сигарета. Обезьяна посмотрела мне прямо в глаза умоляющим, душераздирающий грустным взглядом. Затем она небрежно затянулась сигаретой и выдухнула дым через поджатые губы. Обезьяну жестоко научили курить в качестве шутки на вечеринке, но она, обреченная на жизнь вдали от естественной среды обитания, стала зависимой от никотина. Этот скорбный взгляд одного примата в глаза другому запомнился мне на всю жизнь. Мы, люди, на 98% делим ДНК с шимпанзе, нашими двоюродными братьями-приматами. Мы во многом похожи, в том числе в своих основных стремлениях и желаниях. Нам нравится играть и заводить друзей, мы запоминаем, учимся и подражаем. У нас есть представление о добре и зле, и время от времени мы начинаем войну с другим племенем. Шимпанзе тоже предпочитают приготовленную и обработанную еду нормальным сырым продуктом, хотя они не могут готовить, поскольку так и не научились обращаться с огнем. Мы — люди, думаем мозгом приматов, как и обезьяны. Нас сдерживают созданные религии и законы. Мы способны создавать крупные и успешные сообщества без анархий. Представьте, что вы приходите в зоопарк, и у вольера шимпанзе замечаете, что обезьян кормят по-другому. Работник зоопарка не приходит в установленное время, чтобы дать обезьянам бананы, апельсины, манго и орехи. Вместо этого еда доступна шимпанзе постоянно. Чтобы получить к ней доступ, им нужно лишь нажать на зеленую или красную кнопку, и тогда выбранная еда автоматически упадет через люк. В таком случае у работников появляется больше времени на выполнение других задач. Зоопарк хочет, чтобы содержащиеся в нем животные были счастливы, поэтому он предоставляет шимпанзе большой выбор продуктов. Когда они нажимают зеленую кнопку, через люк падают разнообразные свежие фрукты и орехи. Но при нажатии красной кнопки обезьяны получают много человеческой ультраобработанной пищи, включая торты, шоколадные батончики, крекеры, чипсы, печенье и сладкие напитки. Вы замечаете, что в вольере валяется много пустых оберток. Зеленую кнопку, после нажатия на которую обезьяны получают свежие фрукты, обычно игнорируют. Вполне счастливые шимпанзе сидят на ветвях, перекусывают любимыми батончиками, визжат, вычесывают друг друга, дерутся и играют, но в этом вольере есть кое-что непривычное. У большинства обезьян ожирение, и у некоторых из них так много лишнего жира, что они не могут двигаться и карабкаться. О чем бы вы подумали, посетив такой зоопарк? Порадовались бы, что обезьяны получают вкусную пищу или заявили бы о жестоком обращении с животными? Теперь мысленно перенеситесь в местный супермаркет и представьте вместо шимпанзе их умных родственников Homo sapiens, которые катают тележки полной еды. Наш мозг приматов выбирает в основном сладкие ультраобработанные продукты в ярких упаковках. Многие из этих людей склонны к заболеваниям, и у большинства из них лишний вес. Мы создали собственный жестокий зоопарк со множеством вызывающих зависимость, но совершенно законных искусственных продуктов, доступных нам. Несмотря на свой интеллект, мы запутались в том, почему эти продукты делают нас больными. В предыдущей главе мы узнали, как современные ультраобработанные продукты могут вызывать воспалительные и неврологические заболевания и аллергию, но почему мы так быстро полнеем из-за них? Действительно ли дело только в содержащихся в них калориях? Продукты, сигнализирующие о наборе веса. Традиционная теория, связывающая современные ультраобработанные продукты питания с ожирением, состоит в том, что эти продукты содержат много калорий и хороши на вкус. Поэтому мы переедаем и потребляем больше калорий, чем сжигаем. В итоге избыток энергии откладывается в форме жира. Однако, как мы узнали в первой главе, набор веса и ожирения не находятся под нашим сознательным контролем. Если якорь веса стабилен, Мы подсознательно будем компенсировать переедание ускорением метаболизма, чтобы сжигать больше энергии, и ослаблением аппетита, чтобы потреблять меньше калорий. Вес контролируется тем же образом, что и уровень гидратации. Если мы будем пить слишком много воды, организм компенсирует это увеличением выработки мочи, и мы не начнем внезапно задерживать влагу. Так почему же организм не контролирует вес, когда мы потребляем ультраобработанные продукты? Почему такая пища повышает сетпоинт веса и перемещает весовой якорь? Давайте рассмотрим три наиболее распространённые добавки в нашем рационе, которые нарушают работу мозгового центра контроля веса и подают мозгу сигнал откладывать жир. Сахар, фруктоза, растительные масла. Современная пища содержит много сахара, фруктозы и растительных масел, Каждый из этих факторов способен нарушить наш метаболизм, направляя сигнал о необходимости набора веса. Когда такие сигналы сочетаются с рационом из ультраобработанных продуктов, они могут стать слишком сильными и привести к безнадежному ощущению утраты естественного контроля над весом, которое описывают многие мои пациенты. Сахар. Как мы узнали из первой главы, вес контролируется гормоном лептином, который вырабатывается жировыми клетками. Чем мы полнее, тем больше мозг получает лептиновых сигналов, в результате которых он в качестве компенсации ослабляет аппетит и ускоряет метаболизм. В перетягивании каната легко одерживается победа против набора веса. Когда механизм лептиновой обратной связи исправен, любое увеличение веса и жировых запасов распознается мозгом, и лишний вес с легкостью уходит благодаря естественному ослаблению аппетита и ускорению метаболизма. Давайте это повторим поскольку это решающий момент в понимании нашего веса. При увеличении количества жира производится больше лептина. Лептин распознается мозгом, и мозг понимает, что у нас больше жира, чем необходимо, поэтому он ослабляет аппетит и ускоряет метаболизм, благодаря чему набор веса оказывается под контролем. Однако сахар и продукты с содержанием рафинированных углеводов Они действуют так же, как сахар. Например, пшеница, хлеб, пироги, печенье и макароны блокируют защитный механизм лептиновой обратной связи через гормон инсулин. Чем больше этих типов продуктов мы потребляем и чем чаще мы это делаем из-за культуры перекусов, тем сильнее инсулиновый ответ. Инсулин — это гормон, который блокирует сигнал лептина в результате чего мозг уже не чувствует, сколько жира в организме и не может компенсировать увеличение веса, вызванное потреблением избыточного числа калорий из вкусных и вызывающих зависимость ультраобработанных продуктов. Как появилась культура перекусов? До 1960-х годов перекусы между приемами пищи были редким явлением. Они стали популярнее после того, как американские рекомендации по питанию изменили пищевые привычки людей в 60-х и 70-х годах XX -го века. Люди стали потреблять больше углеводов, поскольку в рекомендациях говорилось, что насыщенные жиры опасны. Из-за увеличения потребления сахара люди стали испытывать большие колебания уровня сахара в крови между приемами пищи. Перекусы были введены пищевой промышленностью, чтобы помочь поддерживать уровень сахара в крови, между приемами пищи. Недавнее исследование пищевых привычек подтвердило, что 97% людей перекусывают. На протяжении истории люди никогда не сталкивались с продуктами, содержащими так много сахара, и не потребляли их регулярно, поэтому сигнал лептина всегда работал и поддерживал стабильный вес. Даже во времена избытка пищи люди не страдали ожирением, потому что они могли контролировать вес с помощью лептиновой системы. Точно так же дикие животные вдруг не становятся полными, когда у них в доступе есть много натуральной пищи. Исключением из этого правила являются некоторые впадающие в спячку или мигрирующие виды животных, которые стремительно набирают вес в ответ на сигнал от природы. К сожалению, этот сигнал работает и у людей, и он прячется в ультраобработанных пищевых продуктах. Позвольте мне объяснить второй человеческий сигнал к набору веса. Фруктозный переключатель. Недавно обнаруженным фактором, способствующим набору веса у людей, является фруктоза. Тот же триггер вызывает внезапное и значительное увеличение количества жира у многих животных и птиц перед спячкой или долгими перемещениями. К сожалению, тот же переключатель срабатывает у людей, которые потребляют слишком много ультраобработанных продуктов с содержанием фруктозы или фруктового сахара. У плодовых культур весьма оригинальный способ размножения – яркие сладкие плоды. Ярко-желтые, красные, оранжевые или фиолетовые плоды подают животному сигнал о том, что энергия в легком доступе. Животное, человек или птица, съедает плод и получает ценный энергетический дар от растений. В ответ животное разносит семена съеденных плодов. Благодаря этой биологической сделке растение может распространить свое потомство по отдаленным областям и повысить свои шансы на выживание в будущем. В обмен на это животное получает энергию из плодов. На фруктозный сахар приходится большая часть калорий плода, но, что еще важнее, он содержит особые инструкции для животных, которые его едят. Фруктоза очень сладкая для животных, и она активирует пути вознаграждения в мозге, вызывая удовольствие и приучая животное есть плоды снова и снова. Формируется привычка. Мы подробно поговорим о вознаграждении и привычках во второй части аудиокниги. И в будущем вид ярких плодов провоцирует запрограммированное и автоматическое поведение, помогая животному не тратить энергию на обдумывание действий. Каждый раз, когда оно ест яркие и сладкие плоды, привычка все больше укореняется, и отношения между животным и растением укрепляются. Но есть еще одна важная для нас часть разговора о фруктозе, которая была недавно обнаружена. Мы знаем, что взрослые животные успешно поддерживают относительно здоровый вес на протяжении жизни. Если сегодня они переели, то на следующий день они наверняка съедят меньше. Если животные голодают и худеют, или переедают и толстеют, то они обычно возвращаются к здоровому весу, как только оказываются в привычной пищевой среде. Однако некоторые животные внезапно запасают значительное количество жира за короткий период в качестве механизма выживания. Это бурый медведь перед зимней спячкой, белка перед зимним ступором и многие перелетные птицы перед долгим перелетом. Стимулом столь сильного набора веса у многих видов является фруктоза из плодов. Бурый медведь осенью способен съесть 30 килограммов плодов за день и набрать до 300 килограммов, вдвое увеличивая свою массу тела. Певчая птица перед миграцией потребляет количество фруктов в 4 раза превышающие ее вес, Ее масса тела увеличивается на 50% при подготовке к полету. Перед спячкой у животных развиваются ожирение и диабет. Феноменальный набор веса этими животными имеет определенные характеристики. Лишний жир располагается вокруг внутренних органов, а не под кожей. Такой жир называется висцеральным. Уровень глюкозы в крови повышается, как при сахарном диабете, а кровяное давление возрастает. В действительности этот набор веса, необходимый для выживания, напоминает человеческий метаболический синдром, который часто встречается среди людей с ожирением. Значит ли это, что впадающих в спячку и мигрирующих животных общий с людьми переключатель ожирения? Сигнал от окружающей среды к резкому набору веса? Профессор Ричард Джонсон, автор книги «Твоя толстая натура», убежден, что доказательства этого неопровержимы. И он считает, что биологический переключатель набора веса находится во фруктозе. У впадающих в спячку и мигрирующих животных, а также у человека, Джонсон обнаружил сверток с фруктозой. Когда этот сверток распечатывается в клетке, происходит истощение энергетической валюты под названием АТФ. Как только это распознается, происходит что-то вроде набега за валютой в банке, когда люди в панике пытаются завладеть ею до того, как она закончится. У животных и людей, Происходит похожая паника, побуждающая их потреблять как можно больше калорий. В результате появляется ненасытный аппетит, развивается поведение, направленное на поиск пищи, увеличиваются жировые запасы, повышается уровень глюкозы и растет кровяное давление. Это фруктозный сигнал. Для животных в природе это подходящая реакция, которая позволяет повысить их шансы на выживание в ожидании нехватки доступной пищи. Однако человеку не угрожает нехватка продовольствия. Только ожирение, сахарный диабет и гипертония. У животных и птиц, и людей фруктозный переключатель запускает те же синхронные биологические изменения, но результатом для первых является выживание, а для вторых проблемы со здоровьем. Лишь недавно фруктоза появилась в нашей пище в настолько большом количестве, что она может активировать фруктозный переключатель набора веса. В 50-х и 60-х годах 20 -го века стоимость обычного сахара в США была высокой, потому что сахарный тростник, нуждающийся в жарком и влажном климате, нельзя вырастить на большей части территории страны, за исключением глубокого юга. Следовательно, его импорт обходился очень дорого. Кукуруза же является базовым американским продуктом, и она растет естественным образом и в больших количествах на большей части территории страны. Она оставалась очень дешевой благодаря щедрым государственным субсидиям для фермеров, которые ее выращивали. Белый крахмал внутри кукурузного зерна состоит из длинных цепочек молекул глюкозы. Ученые разработали процесс по разбиванию этих длинных цепей с помощью кислоты и ферментов на более короткий и легко усвояемый сахар – декстрозу, которая является формой глюкозы. Однако, хотя декстрозу можно было добавлять в пищу, Она не была такой же сладкой, как обычный сахар, поэтому не могла его заменить. В 1960-х годах ученые из США и Японии объединились для разработки процесса, который превратил бы декстрозу из обработанной кукурузы во фруктозу – сладкий сахар, содержащийся в плодах. Им удалось взять дешевую сельскохозяйственную культуру и превратить ее в очень сладкую альтернативу сахару. Она называется высокофруктозным кукурузным сиропом. ВФКС. В 1970-х годах ВФКС начали использовать в ультраобработанных продуктах, делая их производство дешевле, а их вкус слаще. В 1980-х он заменил сахар в Кока-Коле. Однако к 2000 году, пику популярности ВФКС среди производителей продуктов, врачи начали все больше беспокоиться о последствиях для здоровья его избыточного потребления появлялось все больше научных данных о связи ВФКС в пище с повышенным риском ожирения, сахарного диабета и заболеваний сердца. Теперь нам известна причина, по которой фруктоза повышает вероятность набора веса и развития сахарного диабета. Фруктоза перерабатывается в организме не так, как другие углеводы. Попадая в клетку, она метаболизируется для производства энергии. Затем эта энергия либо сохраняется, либо сразу используется. Это нормальный процесс превращения в энергию, который проходит вся еда во время пищеварения. Однако фруктоза отличается от других продуктов, поскольку в процессе расщепления она истощает способность клетки производить энергию. Аденозин-3-фосфат, АТФ, обычная энергетическая валюта клетки, конвертируется в бесполезный аденозин-монофосфат, АМФ, который затем уничтожается клеткой. Истощение энергетической валюты вводит клетку в состояние низкой энергии, и клетка сигнализирует об этом изменении мозговому центру контроля веса. Реакцией на сигнал о низком уровне энергии является резкое усиление аппетита и снижение расхода энергии. В результате сохраняется больше энергии, и вес растет. Фруктозный переключатель набора веса. В ответ на последствия ВФКС для здоровья он был запрещен в качестве пищевой добавки в Великобритании в 2007 году, приблизительно через 40 лет после начала его использования в пищевой промышленности. Тем не менее, ВФКС по содержанию фруктозы не так уж сильно отличается от обычного сахара. ВФКС содержит около 55% фруктозы, тогда как сахарная молекула сахарозы — это простая связь глюкозы и фруктозы. Следовательно, сахароза на 50% состоит из фруктозы. Таким образом, обычный сахар наносит двойной метаболический удар, блокирует сигнальный путь лептина через повышенный инсулин и нажимает фруктозный переключатель, создавая ложное ощущение голода. Возникает вопрос, почему агентства, отвечающие за безопасность пищевых продуктов в Великобритании, запретили ВФКС, но оставили простой сахар? Одним из фруктов, содержащих очень большое количество фруктозы, является яблоко. Вот почему натуральный яблочный сок такой сладкий. Концентрат яблочного сока до сих пор используется как натуральный подсластитель в ультраобработанных продуктах. Хотя количество фруктозы в свежих фруктах недостаточно, чтобы активировать фруктозный переключатель набора веса, избыточное потребление концентрированных фруктовых соков может спровоцировать нездоровый набор веса через фруктозный путь. Итак, путем химических манипуляций над простой кукурузой и превращения ее в сладкую фруктозу, ученые не намеренно заполонили наши продукты питания токсичной добавкой, провоцирующей набор веса. Однако кукурузу можно превратить не только во фруктозный сахар, но и в растительное масло. Третий распространенный триггер лишнего веса. Растительные масла нам много лет внушали, что растительные масла, включая подсолнечное, каноловое, рапсовое, полезны. Часто на их упаковках есть бросающиеся в глаза надписи «Полезно для сердца» или источник «Омега-6». Однако не так давно выяснилось, что данные старых исследований о том, что эти масла защищают нас от болезней сердца, не соответствуют действительности. В 2016 году исследователи Национального института здоровья США Перепроверили известное исследование под названием Миннесотский коронарный эксперимент, проведённое в 1968-1973 годах. В исследовании приняли участие тысячи психиатрических пациентов из специализированных учреждений, которые были разделены на две группы. Первая группа продолжала следовать традиционному американскому рациону с высоким содержанием насыщенных жиров, в форме сливочного масла, молока, сыра и мяса. Вторая группа ела аналогичные продукты, но в них животный жир был заменен растительным кукурузным маслом. Тип растительного масла, содержащий большое количество линолеевой кислоты, формы омега-6. Цель исследования состояла в том, чтобы доказать, что насыщенные жиры повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипотеза диета сердца. У участников регулярно оценивали уровень холестерина и здоровье сердца. Первые данные, опубликованные в 1989 году, показали, что у группы, потреблявшей растительные масла, уровень холестерина был ниже. Но разницы в здоровье сердца между двумя группами не было. Исследователи пришли к выводу, что для развития заболеваний сердца просто прошло недостаточно времени, и что последующий анализ двух групп выявит разницу. На тот момент они заключили, что более низкий уровень холестерина у второй группы со временем приведет к снижению риска инфаркта и продлит жизнь. Эти данные побудили правительство США изменить диетические рекомендации и призвать население есть меньше насыщенных жиров — сливочного масла, яиц, красного мяса и так далее. Вместо этого людям порекомендовали готовить на растительном масле и есть больше круп. Авторы исследования предположили, что потребление растительных масел в долгосрочной перспективе пойдет на пользу здоровью. Однако долгосрочные результаты исследования не были опубликованы теми учеными, которые поставили перед собой конкретную цель доказать, что насыщенные жиры вызывают болезни сердца. Авторы решили не публиковать первоначальные результаты, когда оказалось, что итоговые данные не станут подтверждением их гипотезы. Более того… Результаты были скрыты, поскольку они противоречили гипотезе «диета сердца». Когда исследователи Национального института здоровья изучили исторические данные 40 лет спустя, они сделали выводы, противоположные первоначальной гипотезе. Хотя у участников второй группы уровень холестерина был значительно ниже, это не привело к снижению риска развития заболеваний сердца. Более того, участники, которые исследовали Полезной для сердца диете умирали значительно раньше людей, следовавших традиционной американской диете. Причина, по которой результаты в то время не были опубликованы, связана с предвзятостью медицинских исследований. Результаты исследований не подтвердили то, что ученые намеревались доказать, поэтому их решили не опубликовать. Это привело к растянувшемуся на десятилетие заблуждению, что растительные масла полезны для сердца, а насыщенные жиры вредны. Таков исторический контекст длинных рядов растительных масел в вашем местном супермаркете. Это масла для приготовления блюд, которые население считает здоровыми. Некорректное убеждение, что растительные масла полезны для сердца, а насыщенные жиры повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, вбивается нам в голову в раннем возрасте. Однако литры золотистых масел в бутылках в супермаркете — это только то, что мы видим. Столько же растительных масел содержится в ультрапереработанных продуктах на других полках. Они присутствуют в большом количестве, но скрыты от наших глаз внутри вкусных ультраобработанных продуктов. Растительные масла, как и высокофруктозный кукурузный сироп, изготовлены из дешевых культур путем сложного процесса химического нагрева. Ученые настолько умны, что могут превращать кукурузу в сладкий ВФКС или растительное масло. Многие семена, из которых изготавливают растительные масла, например, хлопковое и рапсовое, не являются продуктами питания человека, и обычно фермеры их выбрасывают. Благодаря процессу производства этих масел фермерский мусор можно продавать фабрикам, изготавливающим масла. Растительные масла сегодня невероятно распространены в нашей продовольственной системе начиная с масел для приготовления пищи на кухне и ультраобработанными продуктами в шкафчиках и заканчивая фастфудом, который мы едим на ходу или заказываем на дом. Они просты в производстве и до недавнего времени считались полезными для сердца. Но как они на самом деле влияют на наше здоровье? Незаменимые жирные кислоты и здоровье. Природа подарила нам два вида незаменимых жирных кислот. Мы все знаем мантру «ты» — это то, что ты ешь, и это, безусловно, верно для этих веществ. Они необходимы нам в рационе, потому что они не могут производиться внутри тела, и мы полагаемся на их потребление из пищи. В этом отношении они похожи на некоторые витамины, которые нужно получать с пищей, поскольку в противном случае возникнет дефицит. Двумя типами незаменимых жирных кислот являются омега-3 и омега-6. Эти жиры находятся на абсолютно каждой клеточной стенке и влияют на инсулиновые сигналы и воспаления в организме. Чтобы эффективно работать вместе, омега-3 и омега-6 должны находиться в здоровом балансе. Избыток первых или вторых может повлиять на работу тела и привести к проблемам со здоровьем. Омега-3 жирные кислоты содержатся в зеленых листьях растений, морских водорослях, а также тканях любых животных или рыб, которые ими питаются например, мясе коров, которые питались травой, и дикой морской рыбе. Омега-6 присутствует в большом количестве в семенах и орехах, а также тканях животных, которые их едят, например, мясе кур и свиней, которых кормили зерном. Соотношение омега-3 и омега-6 напрямую связано с количеством потребленных вами этих жирных кислот. Омега-3 жирные кислоты имеют склонность окисляться на воздухе, поэтому содержащие их продукты быстро прогоркают. Напротив, омега-6 остаются относительно стабильными на воздухе и не окисляются быстро, благодаря чему пища, содержащая эти жирные кислоты, дольше остаётся съедобной. Представьте, что вы оставили бы тарелку с рыбой, богатой омега-3, и тарелку с арахисом, богатым омега-6, на кухне на пару дней. Рыба испортится, в то время как арахис, содержащий более стабильные омега-6 жирные кислоты, будет оставаться съедобным гораздо дольше. Склонность продуктов С содержанием омега-3 к окислению и быстрому прогорканию означает, что пищевым компаниям необходимо удалять эти жирные кислоты из продуктов, чтобы продлить их срок хранения. По этой причине омега-3 жирные кислоты практически отсутствуют в ультраобработанных продуктах и в достаточном количестве содержатся только в свежих овощах, мясе и рыбе. Омега-6 жирные кислоты в больших количествах содержатся в растительных маслах из семян, семена кукурузы, подсолнечника, хлопка и рапса, из которых изготавливают масла, содержат эти жирные кислоты. Поскольку омега-6 гораздо более стабильны на воздухе и долго не окисляются, они являются идеальной добавкой к ультраобработанным продуктам, у которых должен быть большой срок годности. По данной причине эти жирные кислоты в большом количестве присутствуют в нашей пище. Обработка современных продуктов означает, что соотношение омега-3 и омега-6 в нашем рационе резко сместилось в сторону омега-6. Это значит, что их соотношение на наших клеточных стенках тоже изменилось. Исторически нормальное отношение омега-3 к омега-6 было между 1 к 1 и 1 к 4 в пользу омега-6. Недавние исследования популяции людей, следующих современному рациону из ультраобработанных продуктов, показали, что это соотношение изменилось до 1 к 20, 1 к 30. Высокий уровень линолевой кислоты, омега-6, содержащаяся в кукурузном масле, теперь присутствует во всех тканях нашего организма. Омега-3 и омега-6 оказывают противоположное воздействие на организм. Омега-3 уменьшает воспаление и способствует передаче клеточных сигналов, помогая инсулину нормально функционировать. Омега-6 усиливает воспаление и препятствует передаче клеточных сигналов, из-за чего инсулин перестает работать эффективно. Если инсулин работает плохо, телу требуется большее его количество для переработки сахара и углеводов из пищи. Плохая еда равно плохое тело. Высокий уровень омега-6 жирных кислот в организме людей, потребляющих много растительных масел и ультраобработанных продуктов, повышает потребность в инсулине. Высокий уровень инсулина влияет на систему лептиновых сигналов так же, как рацион с высоким содержанием сахара и углеводов. Лептиновый сигнал, сообщающий мозгу о наличии достаточных жировых запасов, не распознается, поскольку он блокируется инсулином. Мозг не распознает сигнал о высоком уровне лептина, и вместо этого воспринимает, что уровень лептина низкий, жировые запасы маленькие. В результате он усиливает аппетит и уменьшает энергетические затраты в рамках механизма выживания. Это противоположно тому, что ему следует сделать и что он сделал бы, если бы правильно считал сигнал от жира. Короче говоря, высокий уровень омега-6 нарушает систему лептиновых сигналов и может привести к набору веса. Дело не в калориях в еде, а в еде в калориях. Ультраобработанная пища – калорийная, вкусная и вызывающая зависимость. Однако не калории содержащиеся в ультраобработанной пище, приводят к ожирению некоторых людей. Как уже было сказано в этой главе, определенные компоненты ультраобработанных продуктов воздействуют на организм, повышая настройки веса. Сахар и рафинированные углеводы в сочетании с растительными маслами ведут к повышению уровня инсулина инсулин блокирует лептиновые сигналы жировых клеток который в норме позволяет мозгу распознать правильное количество жира фруктоза содержащаяся в fкс фруктовые сахарозаменители и фруктовые соки иначе повышают настройки веса и ведут к набору лишних килограммов фруктоза лишает клетки перерабатывающие ее способности производить энергию и они посылают ложный сигнал о голодании, что ведет к усилению аппетита и увеличению веса. Наконец, следует помнить, что обычный сахар, на 50% состоящий из фруктозы, воздействует как на лептиновый сигнальный путь, так и на фруктозный путь набора веса. Итак, мы узнали, что увеличение веса и воспалительные заболевания вызваны не калориями, содержащимися в ультраобработанных продуктах, а сообщениями, которые эти продукты посылают нашему телу. Эти некогда слабые сообщения происходят из натуральных свежих продуктов, но в ультраобработанных пищевых продуктах они сконцентрированы до такой степени, что становятся экстремальными. Биологический сигнал, который когда-то подталкивал нас к определенному поведению, теперь воздействует на наш метаболизм как кувалда, разрушающая нормальные регуляторные механизмы и вызывающая зависимость формирования плохих привычек, увеличение веса и западные воспалительные заболевания. Но почему растения вообще посылают нам сигналы? И какую пользу получают от этого растения и животные? В следующей главе мы рассмотрим важность растительных сигналов для здоровья и благополучия человека.